Глава 8 Наши клетки тоже стареют? Эпиграф. Вы ведь сами не верите в эту болтовню, разве не так? Во все эти диетические бредни, клизменные издевательства, грязевые компрессы, ханшеское половое воздержание. Разве что-нибудь изменится от этого в нашей жизни? Ну, поедим 6 месяцев грибы и виноград, погрызем... Пророщенные зерна. Проживем из-за этого на годик дольше. Мы все равно все умрем, все. Даже этот одержимый доктор Келлок. Разве не правда? Корагисон-Бойл. Дорога на Велвилл. Согласно картам Google, от моста «Золотые ворота» до дома Леонардо Хейфлика на побережье Санома всего 104 мили. По моим прикидкам, весь путь должен был занять около 2,5 часов, не больше. Однако, по словам Хейфлика, в реальности я буду ехать часа 4. «Карты Google направят вас по самому длинному маршруту», предупредил он в своем электронном письме после того, как согласился встретиться со мной в марте 2013 года. Поэтому он переслал мне черепаш черепашьей почтой, нарисованную от руки скопированную на Оксероксе невероятно подробную карту, показывающую единственно правильный путь до его дома». Вся карта была покрыта нацарапанными от руки предостережениями типа «Соблюдайте все ограничения скорости». «Только на последние 27 миль у вас уйдет целый час», — предупредил он. Я все-таки сомневался в словах одного из самых выдающихся ученых XX века, как, вероятно, и множество других людей. Но, как мне вскоре предстояло убедиться, его карта была точна во всех деталях. Там действительно были радары скорости повсюду. И действительно, мне потребовался целый час, чтобы проехать последнюю часть пути – пролегавшую по извилистому прибрежному шоссе. Когда ровно четыре часа спустя после пересечения золотых ворот я подъехал к дому Хейфлика, у меня слегка окружилась голова от усталости и оставшегося позади серпантина. «Вы были правы насчет дороги», — с порога выпалил я. Хейфлик довольно хмыкнул. Он привык, что люди не верят ему, даже тогда, когда он точно знает, что прав. Почти 60 лет назад молодой Лен Хейфлик, в те времена новоиспеченный кандидат наук, работал в лаборатории исследовательского института Вистар в Филадельфии, трудясь на переднем крае исследований рака. Его важная, но непрестижная работа состояла в том, чтобы выращивать и сохранять в живом состоянии группы человеческих клеток, так называемые клеточные культуры, которые ученые института использовали в своих экспериментах. На первый взгляд это казалось простым делом, но Хейфликс столкнулся с проблемой. Его колонии клеток регулярно полностью вымирали. Либо он неправильно их кормил, либо клетки чем-то инфицировались, либо случалось что-то еще, причину чего он не мог установить. Но раз за разом колонии вымирали, и это очевидно была его вина». Он знал это благодаря работам Алексиса Кареля, знаменитого французского ученого, который в сущности изобрел метод клеточных культур. В своей лаборатории в университете Рокфеллера в Нью-Йорке Корелю удалось поддерживать в живом состоянии линию клеток куриного сердца в течение нескольких десятилетий, начиная с 1912 года. Это были самые знаменитые клетки в мире. Каждый год нью-йоркские таблоиды отмечали их день рождения, а репортеры и фотографы платили немалые деньги за привилегию посетить их дворец – впечатляющий амфитеатр со стеклянными стенами, построенный Корелем специально для журналистов. Никто не ставил под сомнение его работу. В конце концов, Карель был лауреатом Нобелевской премии по медицине, присужденной ему в 1912 году за разработку методов сшивания кровеносных сосудов. Он был знаменитостью Рокфеллеровского университета, финансировавшегося на нефтяные деньги. Стандарт «Ойл». Его портрет и сегодня висит в университетском фойе. В 1930 году он еще больше поднял градус в своей популярности, взявшись вместе с Чарльзом Линдбергом за разработку специального перфузионного насоса, который должен был заменять человеку сердце при трансплантации органов. Их фотографию на своей обложке даже напечатал журнал Тайм. Кроме того, эти двое разделяли любовь к Евгенике, которую Карель продвигал в своей вышедшей в 1935 году книге «Человек. Это неизвестное, постулировав в ней биологическое неравенство людей. Между тем клетки куриного сердца продолжали жить и в 1943 году, когда Карель, вероятно симпатизировавший идеям нацизма, оставил США и вернулся во Францию, где у власти стояло коллаборационистское правительство Виши. Через год он скончался, но его догма продолжала жить. Благодаря Корелю весь научный мир знал, что живые клетки по сути бессмертны, то есть могут делиться бесконечно. Однако в лаборатории Вистер Хейфлик начал замечать интересные явления. В то время он выращивал клетки, взятые у человеческих эмбрионов – Они были предпочтительны для исследований, потому что, в отличие от взрослых клеток, еще не подвергались воздействию вирусов. Но поскольку в 1950-х годах аборты в США не были широко распространены, а во многих штатах и вовсе запрещены, найти эмбриональные клетки было невероятно трудно. И Хейфлик обращался с ними с особой осторожностью. Однако через несколько месяцев они все равно умирали. Его журнал регистрации показал, что всегда вымирали самые старые культуры. Хейфлик решил выяснить, почему не удается сохранить колонии клеток в живом состоянии. В конце концов он придумал так называемый «эксперимент со старым развратником». В одной чашке он смешал в равных количествах так называемые молодые женские клетки, прошедшие всего через 10 делений, и так называемые старые мужские клетки, делившиеся уже 40 раз. Через несколько недель он проверил чашку и обнаружил, что в ней остались только женские клетки. Здесь было всего два объяснения. Либо некий неизвестный фактор избирательно уничтожил все мужские клетки, либо... Старые клетки просто-напросто умирают. Естественным образом от старости. Он знал, что его открытие покачнет один из столпов современной биологии, поэтому прежде чем публиковать свои результаты, он решил заручиться поддержкой признанных экспертов в этой области, таких как Джордж Гей из госпиталя имени Джонса Хопкинса. Десять лет назад гей выделил бессмертную культуру клеток молодой женщины, скончавшейся от агрессивной формы рака. Эти клетки, получившие название «Хела» от имени их донора Генриеты Лакс, оказались невероятно полезными для исследования рака и даже стали главными героями увлекательной книги Ребекки Склут «Бессмертная жизнь Генриеты Лакс». Хейфлик отправил образцы эмбриональных клеток Джорджу Гею и полудюжине других экспертов по культивированию клеток ин-витро и попросил сообщить ему, если и когда эти клетки перестанут делиться. «Я выбрал самых авторитетных парней, которые были известны своими уникальными методиками выращивания клеток», вспоминает Хейфлик. «Поэтому, когда они начали звонить мне и говорить, что мои культуры вымерли, я понял, что если мои результаты и придадут осмеянию, то, по крайней мере, я буду не один, а весьма приличной компанией». Короче говоря, он доказал, что Корель был абсолютно неправ и клетки обладают ограниченной продолжительностью жизни. Но ни один научный журнал не хотел печатать его статью. «Бессмертие культивируемых клеток», – заявил один из редакторов, по совпадению работавший в Университете Рокфеллера, – «есть фундаментальный факт, установленный в ходе 50 лет культивирования тканей ин витро». В конце концов, статья Хейфлика увидела свет в 1965 году в «Небольшом журнале». В ней он скрупулезно описал, как все до единого 25 различных видов эмбриональных клеток перестали делиться и вымерли после примерно 50 циклов деления. Нормальные клетки далеко не бессмертны, писал он, и имеют ограниченный срок жизни. Кроме того, клетки, взятые у доноров старшего возраста, проходили через меньшее количество делений, прежде чем умирали. Эти клетки, как и их владельцы, были старыми. Догме Алексиса Кареля был положен конец. Существуют серьезные сомнения, писал он, в правильности общепринятой интерпретации эксперимента Корреля. Дальше началось то, что Хейфлик называет тремя этапами принятия новой идеи. Первый этап. Такое может сказать только идиот. Второй этап. Возможно, в этом что-то есть. Третий этап, да это же очевидно, только идиот может думать иначе. В результате никто не ставит вам это в заслугу. Но Хейфлик... Мало сказать, что упрям, его настойчивость уже проложила ему путь из бедного рабочего района на юго-западе Филадельфии, где он вырос, и открыл в себе любовь к науке испытанным временем способом, делая взрывные смеси в подвале своего дома при помощи подаренного на Рождество набора «Юный химик» в учебной аудитории Пенсильванского университета, в котором он получил степени бакалавра и доктора наук в области молекулярной биологии. И, как и следовало ожидать, ему хватило смелости вступить на поприще исследования старения, которое все годы считалось научной свалкой. «Признаться в 1960-х годах, что вы изучаете старение, было равносильно профессиональному самоубийству», — говорит он. Там, где другие видели профессиональное самоубийство, Хейфлик увидел возможности. В 1975 году он был одним из претендентов на должность первого директора недавно созданного Национального института по проблемам старения. Неожиданно он оказался в центре странного скандала. Другой филиал Национальных институтов здоровья обвинил его в краже клеточной культуры, использованной им для его экспериментов со старым развратником. Это была клеточная линия VI38, которую он вместе со своим коллегой создал из легочной ткани эмбриона, полученного после аборта, сделанного в Швеции в 1962 году. VI38 оказалась самой долговечной и полезной клеточной линией из всех когда-либо созданных. Она была универсальной Простой в культивировании и чистой, то есть свободный от вирусов и других загрязнителей. Она оказалась идеальным материалом для производства вакцин против всех видов заболеваний, от бешенства и полиомиелита до гепатита B. Мерк и другие крупные фармацевтические компании использовали ее для производства вакцин против кори, полиомилита, оспы, бешенства и многого другого. Хейфлик снабжал образцами VI-38 всех желающих в обмен на небольшую плату за обработку заказа и доставку. Произведенные на основе VI-38 вакцины спасли бесчисленное количество жизней и выдвинули Хейфлика в самый центр споров вокруг абортов, сделав его объектом нападок со стороны религиозных консерваторов во главе с Ватиканом, решительно возражавших против использования клеточной линии, созданной из ткани абортированного плода. Но их жалобы были ничем по сравнению с гневом гораздо более могущественного врага – федерального правительства, которое обвинило его в незаконном использовании государственной собственности для создания VI-38, а затем и для извлечения личной выгоды. Хейфлик ответил, что для создания клеточной линии он использовал профинансированные грантами материалы на сумму всего 100 долларов и лично не заработал на распространении VI38 ни цента, тогда как фармацевтические компании получили миллиарды долларов за изготовленные на ее основе вакцины. Этот спор стоил ему работы в Национальном институте по проблемам старения и преподавательской должности в Стэнфордском университете, из которого его бесцеремонно уволили. Тогда Хейфлик похитил, его собственное слово, жидко-азотный контейнер, в котором хранились его драгоценные клетки ВИ-38, привязал его к заднему сиденью семейного универсала и направился через залив в Окленд. Там он и жил какое-то время, содержа свою жену и пятерых детей на пособие по безработице, составлявшее 104 доллара в неделю. В конце концов, ему удалось получить менее престижную преподавательскую должность во Флориде. Хейфликс сражался с федеральным правительством много лет. Дело было урегулировано только в 1982 году, вскоре после принятия Конгрессом закона, который разрешил исследователям и организациям патентовать и извлекать прибыль из изобретений, созданных с использованием государственного финансирования. Поэтому сейчас мы имеем активно развивающуюся биотехнологическую индустрию. Сегодня 85-летний Хейфлик, все такой же здоровый и воинственный, как боксер в расцвете сил, любит сидеть в своей гостиной с видом на Тихий океан. Бак с оригинальными клетками VI-38 в жидком азоте долгое время стоял у него в гараже, пока несколько месяцев назад он не пожертвовал его для исследований. Теперь этим замороженным клеткам больше 50 лет – даже больше, чем фальшивым куриным клеткам Кореля. Сам Хейфлик тоже отлично сохранился для своего возраста. Острый язык, энергичный и готовый к бою. «У меня нет патологии», — говорит он, ставя этот факт, «в заслугу генам своей матери, которая скончалась всего несколько месяцев назад в возрасте 106 лет». Даже в свои 85 лет он остается бойцом, регулярно пишет письма редактором научных журналов, а также сочиняет длинные статьи, в которых критикует индустрию антивозрастной медицины и научный истеблишмент. «Я 20 лет пробивал лбом стену, пытаясь заставить людей принять мои идеи», — говорит он. «Это было непросто, поверьте мне». Случайно сделанное им открытие, что клетки живут не вечно — ныне называется пределом Хейфлика, а ранее общепринятая догма Кареля о бессмертии клеток окончательно почила в Бозе. Две статьи Хейфлика, впервые опубликованные в малоизвестных журналах, в настоящее время относятся к числу наиболее часто цитируемых работ по биологии, написанных за последние 50 лет. А сам закон делимости клеток Хейфлика привел к кардинальной трансформации всей области исследования старения. Хейфлик считает, что своими так называемыми бессмертными куриными клетками Корель фактически догматизировал мошенничество, поскольку, как выяснилось впоследствии, его ассистенты неумышленно пополняли эту культуру новыми живыми клетками при введении питательного вещества. Но как бы то ни было, ошибочные идеи Кореля во многом задали направление научным усилиям в изучении феномена старения. Проще говоря, Корель не верил в реальность старения. Скорее, как он написал в 1911 году, он считал его явлением, обусловленным другими факторами. «При наличии правильных условий», — утверждал он, «можно поддерживать голову человека в живом состоянии вечно, точно так же, как он делал это с клетками куриного сердца». Старение и смерть тканей не есть предопределенное явление, писал он. Старение является результатом действия внешних причин и повреждения клеток. И многие ученые верили в это на протяжении многих десятилетий, даже после того, как Хейфлик опубликовал свои работы. В 1950-х годах считалось, что старение вызывается главным образом солнечной и ядерной радиации. Не забывайте, что это были времена Холодной войны. Работа Хейфлика показала, что процесс старения заложен в самой клетке и запускается внутри нее. Значение этого открытия для исследований старения было огромное. Наши клетки подвержены старению, они не смертны. «Я думаю, что открытие Хейфлика стало ключевым поворотным пунктом именно потому, что оно указало на возможность изучения старения на клеточном уровне», — говорит Стивен Остед. Открытие Хейфлика стало поворотным пунктом не только в человеческой биологии, но и в его отношениях со многими коллегами. Для Хейфлика обнаруженный им предел делимости клеток по существу является доказательством того, что замедлить или остановить процесс старения невозможно, поскольку старение – это естественное и неизбежное следствие того факта, что наши клетки стареют и умирают. «Вмешиваться в процесс старения, — саркастически говорит он, — это худшее, чему мы можем научиться. Вы хорошо подумали о последствиях? Например, вы бы хотели, чтобы Гитлер жил вечно?» К счастью, не все смотрят на эту проблему так же, как он. Между тем, работы Хейфлика оставляли без ответа два важных вопроса почему существует так называемый «предел» Хейфлика и как, собственно говоря, он связан со старением. Сам он был глубоко озадачен одним странным наблюдением. Казалось, что клетки знали свой возраст. Когда он замораживал партию клеток ви 38, скажем, после... Тридцатого цикла деления, а затем размораживал их несколько недель, месяцев или даже лет спустя, они снова начинали делиться, но не больше двадцати раз. «Они все помнят», — сказал он мне, и в его голосе по-прежнему скользнула нотка удивления. «У клеток должен существовать какой-то счетный механизм», — наконец решил он. Этот механизм не зависит от времени, как показали его эксперименты с замораживанием и размораживанием клеток. Другими словами, биологический возраст клетки практически никак не связан с ее хронологическим возрастом. И единственное, что имеет значение – это количество пройденных делений. Следующие 10 лет Хейфлик и его ученики потратили на поиск этого «счетчика делений» которые он назвал репликометром, но безуспешно. Прошло еще четверть века, прежде чем был найден ответ на этот вопрос, причем найден в весьма неожиданном месте, в прудовой тени.